А еще есть зависть к той обидной легкости, с которой кто-то получает нечто с тягостным усилием тобой достигнутое, либо вовсе не дающееся тебе. Нет, я вовсе не о всяких материальных удачах. Я о совсем другом. Вот, например, я знал давно и достоверно, а скорее чувствовал, насколько мы различны с разными свободными людьми, когда не совпадают наши мнения. Мы – это люди советско-российской выделки и закваски. Никакой даже модели образа я сочинить не мог, хотя по собачьи чувствовал, как вертится он рядом и вокруг. А тут к актеру Мише Казакову приехал из Америки какой-то приятель, запросто изложивший то, что мне никогда не удавалось. «Смотри, какая разница между нами», — сказал он Мише, выпивая. «Вот сидят такие же, как мы, два американца, и пьют они такую же бутылку водки на двоих. И первый говорит». Бутылка сделана красиво, этикетка приятная и вообще отличная водка. А второй с ним не согласен. И бутылка ничего особенного, и банальнейшая этикетка, а водка вообще дрянная. Интересно, отвечает тогда первый, как забавно разные у нас взгляды и вкусы. И такую же бутылку водки распивает двое россиян. И также первый хвалит все подряд. И точно так же с ним не соглашается второй. И некрасивая бутылка с этикеткой, а про водку вообще она говно. Ну что, уже про первого ты догадался? «Если такая водка кажется тебе говном, — говорит он, — то ты сам говно, и дам-ка я тебе сейчас по морде, чтобы не выебывался впредь». Какую зависть испытал я к этому неведомому человеку, ибо его легкая модель — Равнопригодно для дискуссий наших на любую тему и в какой бы части света мы их не вели сегодня. И сделать ничего я не могу с моей натурой мерзкой, потому что я завидовал, бывало, даже снам. Они мне тоже снятся, только мизерные, бытовые и неинтересные. Не зря я их под утро забываю. А Володе Фавишевскому, к примеру, снилось, как он едет на машине. Той, что еще Ленина возила. И сидит у него за рулем сам лично Ленин. Лысый, бодрый, только очень раздраженный. Тряская и вся в колдобинах дорога. Ночь низги не видно. Фары слабосильные. А ехать еще очень далеко. И Ленин говорит ему со злобой и печалью. Мы все сделали совершенно вязно, товарищ. Просто нам попался неподходящий и неправильный народ. Ну как не завидовать такому сну? Я и завидовал. А Саше Окуню даже не сны, а кинофильмы снятся. Так построен и развернут их сюжет. В Америке он где-то, едет в лифте, и лицо одного из соседей кажется ему знакомым. И на пьянке, куда они ехали, тот человек с ним оказался через стол. Они беседуют, они друг другу явно симпатичны. Мимо проходя, приятель Сашкин на его вопрос неудовеменно отвечает, это же Набоков. И ничуть не удивившись, как во сне это бывает, Сашка продолжает с ним общаться, обсуждая что-то незначительное, но приятное обоим, так как родом они оба из одного города. А под конец Набоков предлагает прокатиться на санях вдоль имени его родителей под Питером. И вот они уже в санях, вокруг российские снега, а вдоль дороги избы. Оттуда из дверей вываливают мужики, снимают картузы и кланяя степенно говорят. «Здравствуй, Набоков!» А Набоков бодро им кричит «Нахуй, нахуй!» Обзавидовался я такому сну. А еще приснилось Саше Окуню, на то он и художник, нечто совсем несусветное. Вдруг вверх по унитазу, крохотными лапками хватаясь ни за что, быстро-быстро вылезла его какашка, припустившись от него по полу в комнату. А Сашка кинулся за ней, Но у какашки распустились маленькие крылышки, и она больно упорхнула от него в окно. Какой фритис не соблазнится это толковать? Однако же сумеет, вряд ли. Будучи натурой необыкновенно творческой, Сашка ухитрился как-то посмотреть сон как раз про зависть. Он ходил по какому-то огромному залу, где выставлены были инсталляции. То есть всякие художественные сооружения его коллег, неведомых ему. Они были в металле, дереве, пластмассе. Главное же, дивные пластические идеи были там безукоризненно созвучны материалу Сашка восхищался и завидовал так страстно, что проснулся в некоторой депрессии. И вдруг сообразил. Ведь это видел он какие-то свои собственные, по праву полному принадлежащие ему идеи. Тут депрессия его перешла в бурную радость. Но ни единой инсталляции уже не смог он вспомнить. Сон растворился без следа. Порой завидую я легкости житейской, интересу к жизни, любопытству к людям. Это с годами начало иссякать во мне. Завидую случайным знаниям о чем-нибудь ненужным, ибо знанием фундаментальным не завидовал я никогда. Состарюсь, вовсе не завидую я молодости. О, я помню это ощущение неприкаянности! страха перед загадочным огромным миром, томительные тоски непонимания, чего именно тебе хочется в этой жизни, тяжкой неуверенности в своих умственных и душевных силах. Хуже этого только уверенность в своих умственных и душевных силах. Скорее наоборот, я старческому безмятежному спокойству завидовать готов, ибо никак его не обрету. Я полистал на этот счет любимые слова Даля. Там объяснялось, что завидовать – Это досадовать на чужую удачу, счастье и, отменное выражение, болеть чужим здоровьем. Очень хорошие поговорки выписал я оттуда. Лучше быть у других в зависти, чем в жалости. И завидливое око видит далеко. А поговорка «берут завитки на чужие пожитки» снова показалась мне ключом не только к Октябрьской революции, но и к потугам самых разных лидеров сегодняшней России – есть и в Израиле такие, собрать под этим флагом всех обиженных и недополучивших. Даже нечто похожее на Тос нашел я в словаре Даля. На погибель тому, кто завидует кому. И не случайно, прочитал я там же, день рождения Касьяна-завистника отмечается лишь раз в четыре года, ибо зависть тесно связана с недоброжелательством, хотя, по-моему, это гораздо худший грех. А Касьян, на что не глянет, «Все вянет», кавычка. Тут непременно две истории хочу я рассказать, поскольку сам объектом зависти наверняка являюсь тоже. Даже знаю почему. И тут уместно вспомянуть, что часто зависть – благодетельное, очень побуждающее чувство. Ибо если я кому завидую, то я хочу быть таким же, как он. И это часто стимулирует завистника. Я потому и научился прыгать через парты, хотя чтение газет не одолел. Так вот, завидовал я в ранней молодости тем, кому от жизни было нужно очень мало. То есть людям типа Диогена. Только я тогда о нем не знал. Я птичьей легкости существования завидовал. Уже вскользь упоминал об этом. И что же, я с годами так продвинулся по этому пути, что сам уже служу объектом зависти людей, которые без устали хотят и жаждут, мучаются и вожделеют. Однако я отвлекся от обещанных историй. Первое случилось в Киеве, где я по случаю Дня Независимости Израиля был приглашен нашим посольством на большой прием. В огромном ресторанном зале было все роскошно, чинно и красиво. Вдоль столов с напитками и закусью двигались мужчины в смокингах и фраках. То есть были и обычные вечерние костюмы, только мне приятнее настаивать на фраках. А как шикарны были женщины, я говорить не стану, ибо два любимых эпитета, роскошные и шикарно, я уже употребил. Поскольку был в Кобойке я и в джинсах, то и пялился на прикинутых мужиков. Даже знакомые мне выглядели незнакомо. А на меня были похожи только две индуски в накидках сари. Выделялись они так же, только поприличнее, чем я. В углу меланхолический пиликал, специально выписанный из Израиля оркестры. Я поплелся поздороваться, и каждый из них молча окинул меня взглядом с ног до головы. Я почувствовал себя дома и блаженно ощутил, как мне давно охота выпить. Все двигались по залу, а точнее перемещались с выдержанной плавностью, держа в левой руке тарелку, рюмка на тарелке, а в правой вилку. У меня же в левой руке стремительно оказалась пепельница. Мне ее почти насильственно всучил официант, неведомо как указавший, куда я стряхиваю пепель, а рука правая держала сигарету. Я сообразил, как поступить. Рюмку с вилкой сунул я в нагрудный карман к обойке, вследствие чего спокойно перемещался вдоль столов, по мере надобности вынимая рюмку с вилкой, чтобы выпить, закусить и двигаться дальше. По дороге я встречал знакомых, с ними выпивал, беседуя с присущей мне учтивостью, и сделал уже круга два, перемежая разные закуски и наметив уже лучшие места привала. Тут и подошел ко мне какой-то человек безумной авантажности, если я верно понимаю это слово, и такой дипломатической по виду выделки, что хоть в кино его снимай. Учтиво сообщил, что он со мной хотел бы чокнуться, и тихо мне сказал. А я смотрю на вас и так завидую, я уже не могу себе этого позволить. я ему был очень благодарен, ибо неряшество и безответственность мои он расценил как поэтическую вольность. А теперь о некой зависти вульгарной и настолько непростой, что странно мне писать об этом на компьютере и среди прочих всяческих побед материального мира. Лет несколько тому назад устроена была у нас коллективная ярмарка с продажей книг и начертанием автографов. Нас было много пишущих людей. У каждого был столик, и на нем мы бойко торговали своей нетленной продукцией. А у меня только что вышла новая книжка, и возле моего стола люди толпились очень густо. Я надписывал книжки, балагурил со знакомыми и ни о чем не помышлял. Но вдруг... Все время жалко мне, что я не настоящий писатель. Я не в силах отыскать слово, чтобы красиво описать некую острую внезапность. Одним словом, почему-то я поднял голову. Надо было бы сказать, повинуясь властному внутреннему чувству. И поймал прямой и жесткий взгляд глаза в глаза одной из поэтесс. У нас их, слава богу, дикое количество, и я могу писать спокойно. Глянула и ладно. Я продолжил упоенно свои нехитрые торговые занятия. А утром обнаружил, что могу разговаривать только хриплым шепотом. У меня как будто отнялись голосовые связки. Не болело горло, не было ангины. Просто разговаривать не мог совсем. Так, еле-еле кликотал. И почему-то из ума не шел тот ровный и прямой спокойный взгляд. Увы, я материалист. Поэтому, когда приятельница мне сказала, что меня, скорее всего, сглазили, я радостно сперва заржал, но вмиг осёкся, снова вспомнив этот взгляд. Конечно, я немедленно пошел к врачу-специалисту. У меня отнялся орган, коим я зарабатывал себе хлеб. Давно знакомый отоларинголог, врач с прочной репутацией великого специалиста, осмотрел мне горло, хмыкнул и молча стал писать рецепт. Меня сжигало любопытство. «А скажите, доктор?» – вопросил я вкратчиво и витиевато. «Вы представитель очень осязаемой, вполне материалистической медицинской профессии. И как по-вашему, возможно ли, что это меня сглазили?» «А вас таки и сглазили», – спокойно отозвался доктор. «Больше никаких причин не вижу, но антибиотики не помешают». Голос возвратился только дня через четыре, как не больше, и одно выступление пришлось не отменить. А год спустя в Питере сидел в гостях у одного художника, где кроме нас еще паслись, жуируя и благостно журча, две классические питерские старушки. Почему-то речь зашла о разных таинственностях, и я по случаю рассказал, как меня сглазили. Ни имени, ни цеховой причастности я не упоминал. Но одна из старушек мне спокойно и обыденно сказала. «О, Господи! Так это ж вас сглазило!» И в точности назвала имя. «За ней давненько это водится», – добавила она, и даже не спросив у меня подтверждения, продолжила какую-то историю. Вот какая дикая энергия содержится порой в вульгарной зависти. И не исключено, что, будучи направлена вовнутрь, эта энергия способна человека подтолкнуть на дивное развитие себя в этом направлении, где далеко маячит тот, кто зависть вызвал. У поэта Саши Аронова, ему довольно много лет, но я его знаю еще Саше, был в незапамятные годы нашей юности один рассказ. О зависти как раз, а если точным быть, о кругообороте зависти в природе. Ничего точнее я не слышал никогда, и потому перескажу его, как помню, близко к тексту. Если бы я был прозаик, начиная тот рассказ, я написал бы, как мальчик любит девочку. Но девочка не любит мальчика. Она влюблена по уши в студента-первокурсника литературного института. Он весь из себя умный и начитанный. Он пишет прозу, и в одном журнале обещали его скоро напечатать. Только не сказали, когда именно. Но девочку и это восхищает. А влюбленный мальчик, жгучую, испытывая неприязнь и зависть к этому сопернику-удачнику, пришел в литературный институт, чтобы лично посмотреть, каков он из себя и чем прелестил ту девочку. И вот стоит тот мальчик во дворе, конца занятия ожидая, и от нечего делать, разговаривает с симпатичным дворником, ему доверчиво открывшись, неожиданно для самого себя. А студент ничего не знает о терзаниях мальчика, У него свои душевные занозы. Он сидит на лекции, не слыша ничего, и думает о том, как хорошо бы так писать, как это делает Эрик Ремарк. Чтоб так же мужественно, твердо и с такой же красотой характеров. А между тем, Эрик Ремарк и знать не знает о терзаниях студента. Эрик Ремарк ходит по своей вилле в Швейцарии и тоскливо думает, что он, конечно, много написал, и кое-что сумел сказать о женщинах, мужчинах и о войне. Но как хотел бы он писать с такой же лаконичностью, как это делает Эрнст Хемингуэй? И чтобы за этой краткостью такая же таилась глубина, которую все время ощущаешь до озноба. А между тем, Эрнст Хемингуэй и знать не знает, что в Европе где-то есть прозаик, полный мучительной и острой зависти к тому, что делает Хемингуэй. Своя сейчас душевная изжога прихватила Эрнста Хемингуэя. Только что он прочитал некого российского писателя Андрея Платонова. Сквозь все несовершенство перевода проглядывало нечто удивительное. Два-три слова, связанные неожиданно и точно, раскрывали столь укромные узлы устройства мира и людей, что оставалось лишь руками развести, как это смог нащупать человек. А между тем... Андрей Платонов знать не знал о восхищенной растерянности Хемангуэя. Он вышел из своей пристройки во дворе литературного института, где он жил, работая там дворником. Замечу в скобках, что легенда эта до сих пор бытует в общей памяти. И встретил мальчика, влюбленного настолько, что приятно было, хоть и больно вместе с тем, его сейчас расспрашивать о мучащей его печали. Больно потому, что, глядя на мальчика, Андрей Платонов думал грустно и завистливо, как обаятелен у молодости тот избыток вещества, его любимое выражение, которое с годами испаряется бесследно и необратимо. Не дождавшись появления студента, мальчик попрощался с незнакомцем и ушел с собой, унося свою счастливую и тягостную горечь. А Платонов с горечью и завистью смотрел ему во след.